клифс «Немые голоса». Посвящается Тиму. Глава первая. Вера плыла медленно. Мимо пронесся пожилой мужчина в шапочке для купания, обтягивающий голову, как натянутый презерватив. Он не был хорошим пловцом, но двигался быстрее ее. Она плыла медленно, как ленивец. Но даже это движение — Проталкивание массы ее тела сквозь воду требовало столько усилий, что она была на грани потери сознания. Она терпеть не могла ощущения прикосновения воды к лицу. Даже от небольшого всплеска ей казалось, что она утонет. Поэтому плыла медленным брасом, держа подбородок в паре дюймов над водой. Она подозревала, что со стороны выглядит как огромная черепаха. Вера приподняла голову еще выше, чтобы посмотреть на часы на стене. Почти полдень. Скоро начнется акваэробика. Придут подтянутые модные старушки с педикюром в купальниках в цветочек с чувством собственного достоинства и ощущением того, что они последнее поколение, уходящее на пенсию рано и с комфортом. Включат громкую музыку, которая будет разрываться звукоусилителем и отвратительной акустикой бассейна. Так что на мелодию эти звуки уже не будут похожи. Будет кричать молодая женщина в костюме из Аластана. Сама мысль обо всем этом была вере невыносима. Она уже проплыла свои рекомендованные десять кругов. Ну ладно, восемь. Нельзя позволять себе самообман если от этого зависит твоя жизнь. А сейчас, чувствуя тяжесть в легких, она действительно понимала, что ее жизнь зависит от плавания. Так что черт с ним! Пять минут в парилке, самые крепкие латы и обратно на работу. Плавание порекомендовал ей врач. Вера пошла на регулярный медосмотр, готовая выслушать обычную лекцию о своем весе. Она всегда врала об объемах потребления алкоголя, но вес был слишком очевиден, и его не скроешь. Доктор казалась ребенком, одетым в приличную взрослую одежду, слишком молода. «Вы понимаете, что убиваете себя?» Она наклонилась вперед через стол так, что Вера разглядела идеальную кожу, не покрытую макияжем, и уловила тонкий аромат взрослых духов. «Я не боюсь умирать», — сказала Вера. Она любила громкие заявления, но это, возможно, даже было правдой. «Конечно, вы, возможно, и не умрете. У врача был приятный голос, ясный, немного высокий. По крайней мере, не прямо сейчас. И она перечислила все возможные неприятные симптомы, которые могут быть следствием верной несдержанности. Как старомодная школьная директриса — раздающая приказы. Пора вам начать принимать непростые решения и менять свой образ жизни, мисс Стэн Хоуп». Инспектор, хотела поправить ее Вера, инспектор Стэн Хоуп». Но она знала, что эту девушку ее ранг не впечатлит. Так что Вера купила абонемент в фитнес-клуб в этом большом загородном отеле и почти каждый день выискивала в графике час чтобы проплыть свои десять кругов. Или 8. Но никогда, думала она, отдавая себе должное, никогда не меньше восьми. Она старалась выбирать время, когда бассейн пустовал. Ранним утром и по вечерам здесь было невыносимо. Раздевалки наполнялись молодыми, худыми, загорелыми девушками, которые затыкали уши аэроподсами и полной использовали снаряжение в спортзале. Вера не могла открыть свои шелушащиеся от экзем ноги, дряблый живот и целлюлит перед этими щебечущими и хихикающими богинями. Иногда она заглядывала в помещение, напоминавшее модернизированную камеру пыток, с огромными тренажерами и корчащимися от напряжения телами. Мужчины блестели от пота, и она замечала, что восхищается ими их гладкими мускулами, тяжелыми плечами и ногами в кроссовках, стучавшими по беговой дорожке. Обычно она приходила в клуб поздним утром, сбегая с работы под предлогом какой-нибудь встречи. Вера выбрала это место, потому что оно находилось довольно далеко от участка. Последнее, чего ей хотелось, — это встретить здесь знакомых. Она не рассказала коллегам, что начала заниматься, И хоть они, возможно, и замечали запах хлорки от ее кожи или волос, им хватало ума не комментировать. Вера доплыла до конца дорожки и встала, чтобы отдышаться. Подтянуться, чтобы вылезти из бассейна, как это делала молодежь, она не могла. Пока она обрела к лестнице, кто-то из персонала сдвинул цепочку поплавков в центре бассейна, чтобы отделить зону для акваэробики. Вера закончила как раз вовремя. В парилке пахло кедром и эвкалиптом. Из-за густого пара она сначала не смогла разобрать, был ли там кто еще. В этой комнате она готова столкнуться с другими женщинами, по крайней мере, тут никто бы не разглядел в деталях ее уродства. Возможно, они бы догадались о масштабах ее тела, но больше ни о чем. Но, что странно... Если она оказывалась там наедине с мужчиной, то чувствовала себя уязвимой. Не то чтобы она боялась нападения или неуместных прикосновений, или того, что какой-нибудь псих решит обнажиться перед ней. От шума бассейна парилку отделяла лишь распашная дверь. На крик прибежали бы сотрудники бассейна. Да и она никогда особенно не боялась психов. Беспокоило ее интимность этого места. Она чувствовала, что если вступит в диалог, то может рассказать что-то, о чем потом пожалеет. Она сидела здесь почти голая, одурманенная жаром и ароматами. Знакомство в таком месте могло привести к откровениям. Опасная территория. Она заметила, что в парилке была еще одна женщина, сидевшая в углу, согнув ноги в коленях, ступнями упираясь в мраморную скамью. Голова была запрокинута назад, и Вере она показалась совершенно расслабленной. Она ей завидовала. Полное расслабление было для женщины редким состоянием. Юная докторша предлагала Вере йогу, и она сходила на один сеанс, но ей было невыносимо скучно. Стоять в одной позе чуть ли не часами, лежать неподвижно на спине — Пока в голове крутятся мысли и идеи, требуя действий. Как это вообще может расслаблять? Вера осторожно опустилась на мрамор, скользкий от пара, но все равно издала влажный хлюпающий звук. Тактичная женщина в углу не отреагировала. Вера попыталась откинуть голову назад и закрыть глаза, но голову наполняли мысли о работе, не о каком-то конкретном деле. С Рождества все было необычно спокойно, но в мыслях все равно что-то крутилось. Недовольство внутренней политикой, воспоминания о зацепке, которой нужно было заняться. Именно в такие моменты физического покоя ее мозг работал активнее всего. Вера открыла глаза и бросила еще один завистливый взгляд на женщину в углу. Парр немного рассеялся, и инспектор увидела, что женщина не пожилая, скорее средних лет. Короткие кудрявые волосы, простой синий купальник, худая и высокая, с длинными красивыми ногами. Лишь когда вентилятор рассеял пар, Вера заметила, что ее соседка слишком неподвижна, а ее кожа слишком бледна. Женщина, которой позавидовала Вера, была мертва.